153. Насыщаю нитью устремления, протянутые ко мне из твоего микрокосма, Но протягиваешь ты их ты сам по воле и желанию твоему. Насыщается каждой устремленной ко мне энергией. Не могу насытить без соответствующей энергии от тебя исходящей. Поэтому говорю, устремитесь. Ищите, стучите, спросите, дерзайте, являйте активность самоисходящую. Мертвенное сознание неплодоносно отсутствием устремленных энергий, без которых невозможно получение. Потому имеющему дастся, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. В этом закон устремления. Нет пассивной йоги. Пословица «под лежачий камень вода не течет» есть выражение народной мудрости и понимания сущности закона устремления. Механика законно действует, как тончайшая машина, в точнейшем соответствии. Надо понять, что ко мне устремляется. И как? Надо понять неприложность и неотвратимость следствий магнетизмом устремленных ко мне энергии приносимых не туманное ожидание неведомых благ небесных, но ярая ответность луча моего на малейшую мысль ко мне направленную, и особенно направленную сознательно, сознанием закона. не вера, но точное знание непреложности закона ведет Архата по стопам владыки. Никогда не оставляю ученика безответным, но дайте всю четкость, всю ясность, всю определенность запроса. Беря телефонную трубку, знаете о чем, как и с кем хотите говорить, и при разговоре по телефону дальнего расстояния экономите каждую минуту. И короткие слова, и по существу, и напряжена мысль, и весь человек стоит в напряженном внимании и сосредоточенности. Что даст неясное смутное лепетание, когда говорящий не знает, чего хочет или зачем его соединили? Тех же условий требует и мой провод». Еще более полной сосредоточенности в кабинке уже не телефонной, но кабинке духа. Но кабинки дальнего расстояния, тоже изолированные от звуков земли. Не звонок, но имя мое семь раз повторенный будет сигнал. Ритмом повторения также нейтрализуются волны окружающих непосредственной энергии. И контакт готов. Так ведешь запись. Сознательность процесса усилий, непреложность созвучной ответности осознай и помни, владыка с тобою всегда и всегда готов ответить на зов твоего духа, ибо бодрствует в башне на дозоре.